Глава 13. Лаботомия. Древние черепа с дырками. Камень безумия. Венчик для сбивания яиц. Нож для колки льда. И лаботомобиль у автора Фримана. Семья Кеннеди бесспорно была своего рода королевской династией в истории Америки. Благородные, красивые, воспитанные, со связями, они обладали деньгами, родословной, умом и политическими амбициями. Словом, всем, что позволяет оставить след в истории. Но были у них и свои скелеты в шкафу. Среди братьев и сестёр Джона Кеннеди меньше всего было известно о Розмари Кеннеди. На фотографиях, сделанных во время визита ко двору короля Георга и королевы Елизаветы, В 1938 году мы можем увидеть улыбающуюся девушку с прекрасно прочёсанными тёмными волосами, в белых перчатках и модной одежде, облегающей ладную фигуру. Британская пресса восхищалась её красотой. Респектабельные юноши ухаживали за ней на приёмах. И на первый взгляд, она могла легко затмить свою аристократическую мать. и простоватую сестру. Но истинный мир Розмари оставался для всех секретом. Её рождение было искусственно задержано. Врач опаздывал на 2 часа, и мадевочки всё это время по совету акушерки сжимала ноги, хотя головка ребёнка уже показалась. Видимо, именно гипоксия, перенесённая девочкой в тот период, стала причиной её последующих ментальных проблем. Её братья и сёстры достигали вершин в карьере и спорте, а вот Розмари отставала. Во взрослом возрасте она по развитию была не выше четвероклассницы. Писала детским почерком и с грубыми ошибками. Её отец, посланник США в Великобританию Джо Кеннеди, на некоторых совместных фотографиях крепко держит дочь за руку. Очевидно, стараясь контролировать её неуправляемое поведение. Когда ей было немного за 20, все достижения многих лет обучения и постоянного надзора начали медленно сходить на нет. Розмари сбегала из монастырского пансиона и шаталась ночами по улицам, а её внезапные всплески эмоций, когда она начинала кричать или драться. При этом она была крепкой и сильной. становилось всё труднее сдерживать. Для высокопоставленной бостонской семьи, ведущей активную светскую жизнь, иметь неуправляемого ребёнка с постыдной задержкой умственного развития было буквально смертью подобно. Им нужно было, чтобы девочка была спокойной, управляемой и более подходящей на правильную мисс Кеннеди. Так совпало, что именно в это время большой интерес был прикован к новому нейрохирургическому методу. В 1941 году The Saturday Evening Post писала, что он может помочь пациентам, создающим проблемы своим близким и дискомфорт самим себе. Джо Кеннеди в тайне от своей жены, которая тогда была в отъезде, обратился к доктору Уолтеру Фриману. В ноябре 1941 года Розмари Кеннеди перенесла лоботомию. И с этого дня публика о ней больше ничего не слышала. Добраться до причин безумия Чтобы лучше понять судьбу розмари, нам надо обратиться к самим истокам хирургии мозга, к древней практике трепанации черепа. Трепанация, то есть создание искусственного отверстия в черепе, первая известная операция в истории человечества. Черепа эпохи мезолита. 8-10 тысячелетия до нашей эры. имеет очевидные следы трепанации. Причём она широко практиковалась в самых разных древних цивилизациях, включая Центральную Америку, Грецию, Римскую империю, Индию и Китай. Трепанацию использовали для удаления костных отломков при переломах и устранения сдавления мозга. Но и вы не только. Люди уже тогда понимали, что именно головной мозг отвечает за мышление и эмоции. Но методы воздействия на эти процессы были тогда жуткими. Греческий хирург XII века рекомендовал делать трепанацию для лечения меланхолии и безумия. В одном греческом хирургическом трактате XIII века отмечается, что трепанация показана при эпилепсии. Дабы телесные жидкости и воздух свободно выходили и испарялись. Как из воздушного шарика, в общем, также казалось логичным выгнать демонов, вызывающих болезни, через люк в черепе. В эпоху возрождения была популярна теория о том, что безумие, слабоумие и маразм связаны с особенным камнем, заключённым в мозге. Чтобы сохранить остатки разума, надо удалить этот камень. На картине Иеронима Босха Излечение камня глупости 1475 год. Несчастный пациент сидит привязанным к стулу и искосо смотрит на зрителя. Его голову разрезает доктор. На голову которого почему-то надета металлическая воронка. Этот сюжет часто повторяется в живописи того времени. Впрочем, не вполне понятно, является ли он метафорой или изображает реально проводившуюся хирургическую операцию по удалению злосчастного и несуществующего камня из головного мозга. Жизнь, однако, взяла пример с искусства. И в 1888 году швейцарский врач Готлиб Бургхард провёл 6 операций на мозги, не имея никакого хирургического опыта. Он пытался так лечить пациентов от шизофрении и гирецонаторных помрачений сознания. Подобно древним медикам, Бургхард просверливал в височной области отверстие трепаном. Костная пила, чем-то напоминающая форму для вырезания круглого печенья. Однако он шёл дальше своих коллег, открывал твёрдую мозговую оболочку и удалял части коры головного мозга, порой применяя для этого острую ложечку. Да-да, он вычерпывал ложечкой мозги. Хотя некоторые пациенты становились менее буйными и прекращали страдать от галлюцинаций, у многих появлялся стойкий неврологический дефицит. Были случаи смертей от различных осложнений и даже самоубийств. Один психиатр тех лет отметил: Буркхард полагает, что беспокойство пациента можно утихомирить, соскребая кору мозга. Операция, которую сделал Буркхард, представляла собой первую леботонию. Хотя сам этот термин появился спустя несколько десятилетий. В отличие от трепанации, при которой только делается отверстие в кости, а сам мозг и его оболочки не затрагиваются. Это был совершенно новый подход ударять мозги ложечкой. А также венчиком для взбивания яиц и ножом для колки льда. А во всём об этом Совсем скоро. Появление лоботомии стало началом психохирургии проведения разрушительных операций на мозге, направленных на лечение психических болезней. Впрочем, этой дисциплине мы обязаны захватывающими открытиями в области связи между мозгом и поведением. А заодно и развитием нейроанатомии. Медицинское сообщество сочло методы Буркхарда жестокими и варварскими. Он прекратил выполнять свои операции, и врачи вернулись к лоботомии лишь спустя полвека. Что же изменилось за эти годы? А вот что. Общество стало гораздо более психически нездоровым. Рубрика интересный факт. Краткая история черепов с дырками. Древнейшая хирургическая операция трепанация или трефинация от греческого трифанон сверлить. Проводилась по-разному. Это могло быть соскребание фрагмента кости. Выпиливание квадратного окошка, высверливание множества мелких дырок, вроде перфорации на почтовой марке, либо создание круглого отверстия в черепе. В качестве инструмента использовали кремень, обсидиан, металл или раковины моллюсков. Вы удивитесь, но это похоже не была нейрохирургия. Ни мозг, ни его сосуды или оболочки не трогали. Так даже делали трепанации вполне по показаниям. Есть сведения, что в древности её применяли при переломах костей черепа, для удаления отломков и кровяных сгустков, которые могли сдавливать мозг. Многие черепа со следами трепанации имеют следы заживления кости. То есть пострадавшие выживали после операции. Были ли неудачные показания к операции? О, да. Обычная головная боль Эпилепсия, меланхолия, проблемы с психикой, а также незначительные черепно-мозговые травмы. Так, Гиппократ предлагал делать трепанацию при простой шишке на голове. Так, на всякий случай. Так что английская поговорка «мне это нужно как лишняя дырка в башке» приобретает новый смысл. В эпоху Возрождения огнестрельное оружие резко увеличило количество травм головы. И трепанацию стали делать гиппократы. чаще. К сожалению, и в XVIII веке эта операция была очень рискованной. В Европе ещё не было учения об антисептике. По некоторым данным, половина больных после трепанации погибла. Причём в древнейшие времена, судя по раскопкам, смертность составляла около 20%. Хирург сер Эсли Купер говорил: в 1800 в 39 году о трепанации как о варварском методе. Если вы вздумали делать трепанацию, вас самого надо трепанировать. Хотя трепанация черепа по сей день является методом лечения черепно-мозговых травм, некоторые люди делали её не для спасения жизни, а из прихоти. В 1965 году голландец Барт Хьюс решил Что эта операция вознесёт его сознание на новый уровень. Он сделал себе операцию при помощи электродрели, ножа и инъекционной иглы. После трепанации он заявил, что чувствует себя так, как чувствовал в возрасте до 14 лет. Отличный способ вернуться в подростковый период, в том числе навсегда. Эта история случилась после того, как он вылетел из медицинского института и до того, как он написал книгу Трепанация лекарство от психоза. Лаботомия американское изобретение. На самом деле нет. В конце 1930-х, в начале 1940-х годов американские врачи беспомощно разводили руками. Количество психически больных в стационарах перевалило за 400 тысяч. По всей стране свыше половины больничных коек было занято психиатрическими пациентами. Эффективных лекарств не существовало, а уход за больными был огромной эмоциональной, физической и финансовой нагрузкой как для близких, так и для персонала учреждений. Больные часто лечились в ужасающих условиях. Кто же пришёл их спасти? Больной подагрой португальский невролог со шприцем, полным спирта, в 1935 году Эгаш Мониш начал экспериментировать с новой психохирургической техникой лейкотомией. От греческого перерезания белого, то есть белого вещества головного мозга. Первой пациенткой оказалась женщина, много лет страдавшая от тяжёлой депрессии. Пальцы самого Монише были изуродованы подагрой. Поэтому другой хирург под его руководством просверлил череп больной рядом с макушкой и ввёл в лобную долю спирт, который разрушает нервные клетки. Такой же спирт содержится в вашем бокале вина. По-последнему для операции использовался специальный инструмент под названием лейкатом. Он представлял собой металлический штырь, который вводился в податливую ткань мозга и выпускал специальную петлю на конце, а она вращалась, как насадка миксера. Впрочем, движение лейкатом больше походило не на взбивание яиц, а на нарезку шариков перезрелой дыни. Как потом писал американский хирург Джеймс Вотс, мозговое вещество напоминает по консистенции мацо, полежавшее вне холодильника. Пожалуй, теперь вы не сможете смотреть на взбитые яйца, дыню или масло, как раньше. Позже Мониш был удостоен Нобелевской премии по медицине, хотя многие его пациенты после операции возвращались обратно. те же самые психиатрические лечебницы. И хотя медицинское сообщество было вновь шокировано, Мониш не отступил. В отличие от Бурхерда, он упорно проводил свои идеи. Одним из поклонников оказался Уолтер Фримен, тот самый американский невролог, который впоследствии провёл лоботомию Роузморри Кеннеди. Фримен решил продолжить дело Мониша уже в Америке. Для этого он скооперировался с нейрохирургом Джеймсом Уотсоном. Когда в 1936 году первая прооперированная ими пациентка не только выжила, но и вроде как поправилась, её тревога уменьшилась, и она казалась внешне нормальной, хотя была очень сварлива со своим мужем. Дело быстро поставили на поток. Правда, улучшение во многих случаях было кратковременным или вовсе отсутствовало. Многие пациенты становились апатичными, а галлюцинации продолжались. Но дуэт врачей был настроен оптимистично и не планировал останавливаться на достигнутом. Сделав всего 6 операций, Фриман и Уотс начали агрессивную рекламную кампанию. Статьи о них вышли в газете «Вашингтон пост» и в журнале «Тайм». Возбужденные врачи толпами приходили на встречи с ними. Никого не смущал даже крайне неудачный опыт с пятым пациентом, который не только не поправился после операции, но, напротив, стал страдать эпилепсией и недержанием мочи. Скоро доктора стали национальными знаменитостями. А Фриман даже придумал новый хирургический термин лоботомия. Желая дистанцироваться от опыта Мониша, он произвёл своего рода ребрендинг лейкотомии, и с тех пор слово лоботомия стало прочно ассоциироваться с его именем. Ну что ж, неплохо. Доктор Фриман Он также проявил себя как блестящий публицист и предприниматель, рассылая тысячи писем и статей по всем психиатрическим учреждениям Америки и пользуясь любой возможностью прорекламировать свою операцию. В 1938 году Фриман и Уотс решили внести изменения в технику операции. Они начали делать отверстие в височной области, а не около макушки. Кроме того, их не устраивал лейкотом Мониша. Он был недостаточно жестким и порой ломался прямо внутри мозга. Вместо него они стали использовать инструмент, похожий на узкий нож для масла. Именно его вонзили в мозг несчастный Розмари Кеннеди. В биографии Розмари, написанной Кейт Клиффорд Ларсон, описывается, что через тюрьму, Трепанационное отверстие в её висках ввели гибкую лопаточку шириной в 1/4 дюйма. По мере проникновения вглубь мозга врач делал ей вращательные и скоблящие движения. Во время операции Розмари попросили рассказывать истории, читать стихи и даже петь. Однако после очередного движения инструментом Её речь стала бессвязной, и постепенно она перестала говорить. С этого момента прежняя Розмари прекратила своё существование. Она разучилась ходить, говорить и больше никогда не покидала стен учреждений для психически больных. Семья Кеннеди с тех пор не упоминала её в письмах. как будто изо всех сил стараюсь забыть о ней. Но такие неудачи не останавливали Фримана. Ему хотелось ещё больших инноваций. И снова на встречает рубрика Интересный факт. На сей раз под названием Финиос Гейдж, горячий парень с дыркой в голове. 13 сентября 1848 года статный бригадир строителей по имени Финеас Гейдж трудился на железнодорожную компанию Вермонте. Он и его бригада проделали углубление в горной породе, загружали туда взрывчатку, затем заполнили песком и уплотняли песчаную пробку ломом. Ну То есть предполагало, что всё пойдёт именно так. Гейч аккуратно трамбовал порох перед добавлением фиска и на секунду отвлёкся. Повернул голову, чтобы поглядеть на своих рабочих. В этот момент его голова как раз находилась над аустерканечным ломом, который случайно чиркнул по стене углубления и высек искру. От неё сдетонировала взрывчатка. В результате имитатрический стержень буквально выстрелил вверх и пробил Гейджу голову насквозь, от левой щеки до макушки, пройдя за левым глазом. Удивительно, но спустя несколько секунд пострадавший пришёл в себя и после серии судорог даже мог говорить. Глостное яблоко торчало из глазницы, а лом, пролетевший ещё 25 м, был весь в мозговом веществе. Местный врач, осмотревший Гейджа, позже записал «Мистер Г встал, и у него началась рвота. Из-за напряжения во время рвотных движений примерно пол чашки мозга выдавилась из черепа и упала на пол». Интересно не только то, что Гейдж выжил, но и то, какие изменения личности вызвала травма. До этого его характеризовали как сдержанного, умного и проницательного, очень энергичного. После инцидента он стал неуравновешенным, неуважительным к окружающим, порой крайне грубо сквернословил, чего ранее за ним не водилось. Раздражался на замечания и советы, став ребёнком в интеллектуальном отношении и в поведении. Он сохранил в себе животные страсти взрослого мужчины. Гейдж, по словам окружающих, перестал быть Гейджем. Описание этого удивительного случая привлекло внимание к изучению физиологии мозга и положило начало научным изысканиям в области хирургии лобных долей мозга. Фримен играет соло. Как-то раз Фримен обратил внимание на обычный нож для колки льда, лежавший у него на кухне. Он показался ему отличным инструментом: острый, но не слишком, при этом прочным. Даже размер идеально подходил. Лейкатом Мониша ломался, а нож для масла требовал участия практикующего нейрохирурга. Фримен решил, что такие сложности ему ни к чему. Так появилась техника лоботомии ножом для колки льда. Усупив пациента при помощи электросудорожной терапии, Фримен нацеливал инструмент на лобную долю, приподнимал веко, вставлял нож, аккуратно заколачивал его молотком через тонкую стенку глазницы, проходя над глазным яблоком и входил в мозговую ткань. В этом месте он обычно делал паузу и позировал перед фотографом. Дальше Фриман двигал ножом влево, вправо, вверх, вниз, после чего извлекал его и оперировал в противоположную сторону. Пациент просыпался с глазами, как у енота. И... Ну, то есть на это все надеялись. Более спокойным. Бывший партнер Уоттс был в ярости, что новая техника не требовала ни операционной, ни нейрохирурга, но Фриману было совершенно все равно. Теперь он мог делать сколько угодно лоботомий и распространять чудо лечения по всей стране. У Фримана даже была специальная машина, в которой имелось все необходимое оборудование для операций. Он назвал ее «Лоботомомобиль». а лоботомированных пациентов он назвал своими трофеями. Пожалуй, в гордыне ему не откажешь. Однако у Фримена были и критики. Многие резонно полагали, что нарезание мозгового вещества на ломти по определению не может сделать пациента психически нормальным. Врачи открыто вступили в полемику с Фрименом на встрече Американской медицинской ассоциации. Как позднее сказал один из докторов, я в ужасе от целой армии зомби, которые плодятся после этих операций. Я думаю, что все лоботомии принесли миру больше психических инвалидов, чем исцелили. Хотя методы Фримана были бесчеловечными, его никак нельзя назвать мошенником. Он действительно верил, что лоботомия решит главную проблему психиатрии. о меньшее число больных, обременяющих семьи и общество. Однако многие больные после операции стали тяжёлыми инвалидами или умерли от кровоизлияний. Среди оперированных была аномально высокая доля женщин. Фриман проводил лоботомии даже детям, у которых мозг не до конца развит. Самому младшему пациенту было 4 года. Лаботомием подвергали проблемных в кавычках родственников, детей с низким интеллектом или особенностями темперамента, таких как несчастная Арозмари Кеннеди. Говард Далли, написавший автобиографию под названием Моя лаботомия, был психически здоровым 12-летним ребёнком. Но Мачиха не выносила его поведения и его самого. Шесть психиатров говорили ей, что Говард не нуждается в лечении, а четыре намекали, что лечение нужно ей самой. И всё-таки она убедила Фримена лоботомировать ребёнка. А вы думали, злобный Мачиха бывает только в сказках? Психохирургия сегодня. Фриман продолжал делать лоботомии вплоть до 1967 года, когда последняя его пациентка погибла от кровоизлияния в мозг. Но само применение лоботомии к этому моменту умирало, почему? Потому что появился хлорпромазин, продававшийся под названием Тарозин. Примечание: В России он больше известен как аминозин. В честь Тора, скандинавского бога грома и бури. Таразин был первым эффективным антипсихотиком и при всех недостатках оказался определённо более гуманным, чем лоботомия. Сегодня нейрохирургия тонкая, точная и потрясающая воображение дисциплина, далеко ушедшая от античного сверления черепов. А вот существует ли психохирургия? Современное понимание сложности мозга, психопатологии, мультидисциплинарный подход к лечению психических болезней и новые лекарства всё это полностью изменило психиатрию. Впрочем, и по сей день операции для лечения душевных расстройств проводятся, но очень ограниченно. К счастью, их уже не делают ножами для колки. 일다